Глава 12. Негативщики, пессимисты, нытики, ворчуны. А кто нынче хорош? Вот я, например, вижу, летит бабочка, головка крошечная, безмозглая, крылышками бяк бяк бяг бяк бяк, бяк ну дура-дурой. Воробушек тоже не лучше, береза тупица, дуб осел, речка кретинка, облака идиоты, лошади предатели, люди-мошенники, весь мир таков, что стесняться некого. Андрей Миронов. В роли министра-администратора фильм «Обыкновенное чудо» режиссер Марк Захаров. Уныние, как известно, смертный грех. Человек, погруженный в уныние, не может созидать, улучшать мир, конструктивно воспринимать новую информацию и ваши задачи. И погода у таких людей всегда плохая, и вокруг все обманывают, и еда недосоленая, и зарплата маленькая, и начальник дурак. Именно такие люди жмут в соцопросах в интернете кнопку «Все будет еще хуже». и своим долгом Обсуждать с коллегами последние политические новости, курс рубля и доллара, решения, принятые управленцами компании. Естественно, во всех этих разговорах преобладает негативная оценка со множеством убедительных доводов, почему все будет плохо, а стакановых урках всегда наполовину пуст. И да, они все знают. Потому что на прошлой работе у них был один такой начальник и заставлял всех работать после шести. Потому что у одних его клиентов уже была такая ситуация, и в итоге их больше нет на рынке. Потому что всегда, когда кто-то так говорит, ничего хорошего ждать не стоит. Вроде смотришь на человека, есть работа, жена и дети, родители здоровы, и сам с руками и ногами, ходит в кино раз в месяц, ездит в отпуск два раза в год, в холодильнике есть еда, на окнах шторы, войны нет. Он все ноет и ноет, ноет и ноет. Мне, как руководителю, хочется оградить себя от таких сотрудников и просто игнорировать их пессимистичный взгляд на жизнь. Но этого делать нельзя. С нытиками нужно бороться, потому что такой сотрудник – большая проблема для команды. Эмоциональный фон коллектива складывается из настроений отдельных его участников. И когда в подразделении появляется сотрудник вечно в нылом настроении, то он обязательно начнет заражать пессимизмом всех остальных, что неизбежно отразится на работоспособности всех его коллег. Ведь среди наших сотрудников есть особо впечатлительные, эмпатичные, сопереживающие и мнительные люди. И если они начинают общаться с нытиками – заражается этим вирусом, а вы видите все больше печальных глаз в коридорах офиса. К тому же, если сверху нагрянет какой-нибудь очередной экономический кризис, то он и вовсе станет мощнейшим катализатором для распространения вируса нытья в геометрической прогрессии. Друзья мои, если вы чувствуете, что в вашей команде уже происходит что-то не то и хотите вычислить сотрудника-пессимиста, который заразил вашу команду этим вирусом, напишите мне письмо на e СП, собака, батарев, через у, ком, с темой «Пессимист». И я отправлю в ответ инструкцию, как его обнаружить. Откуда же эти люди берутся? Исследуя этот вопрос, мы нашли несколько причин, из-за которых у нас рождаются пессимисты. Первое. Низкая самооценка. Бич нашей национальной ментальной модели. Если человек обвиняет во всех своих бедах кого угодно, только не себя – Значит, априори он не готов взять на себя ответственность за происходящее, поскольку считает себя неспособным что-то изменить. И он выбирает просто ворчать и негативить. Второе. Манипуляция как способ привлечь внимание. Кто-то намеренно это делает, чтобы решить свои корыстные вопросы. Я даже знаю таких топ-менеджеров, которые ноют, чтобы собственник бизнеса обратил внимание на их проблему. А кто-то с детства привык получать внимание родителей через жалобы и хныканье из-за разбитой коленки, и со временем, Это стало чертой характера. Третье. Пересмотрели новостей. Еще Михаил Булгаков писал, чтобы мы не читали советских газет. К сожалению, новостной фон в основном формируется только негативными новостями, что сильно отражается на восприятии этого мира. Даже жизнерадостные люди, которые чрезмерно увлекаются сводками новостей, начинают жить в тревоге, что вот-вот случится что-то ужасное, и Земля налетит на небесную ось. Лично ощутил это на себе в начале пандемии коронавируса. пока не отказался от чтения всех этих новостных порталов. Четвертое. Идеализация. Люди, которые живут в нарисованной ими самими иллюзии, склонны быть негативщиками, ведь та картинка, которую они создали в своей голове, не соответствует тому, что происходит на самом деле. Недовольство любыми событиями и людьми возникает у них каждый раз, когда поступки клиентов, руководителей или близких идут вразрез с той идеальной моделью устройства мира, которую они сами себе придумали. Но как бы там ни было, Нам с вами приходится ежедневно с такими людьми работать, и наша задача — делать так, чтобы они и коллектив не травили своим нытьем и сами перешли на сторону добра и созидания. Прежде чем мы будем рассматривать разные способы работы с негативно настроенными сотрудниками, давайте познакомимся с историями, которые мне прислали мои подписчики. История номер один. В каждом есть что-то хорошее. Добрый день, Максим. был у меня реальный случай на работе со сложным сотрудником из разряда вечно недовольных и негативных решила поделиться этой историей надеюсь она будет полезной другим в работе с такими сотрудниками я тим лидердер проекта который занимается продажами и работаю непосредственно с командой тесно с ней сотрудничаю даю обратную связь и помогаю улучшать показатели этот сложный оператор была на моем проекте но не в моей команде Всегда сочувствовала второму ТЛ на проекте, что такой сложный сотрудник ей достался. Но однажды получилось так. Решили сделать небольшую рокировку в командах и передать часть ребят из другой команды мне. Как же я расстроилась, что именно этот негативный оператор была в их числе. «Что поделать?» — подумала я. «Теперь мне с ней работать». Не время себя жалеть или жаловаться, нужно думать, что делать. Я начала читать книги, искать информацию в интернете, пыталась использовать и методы коучинга, и тесты на мотивашки, чтобы понять, как подойти к этому оператору. Потом поделилась с мужем этой ситуацией, и он высказал интересную мысль. В каждом человеке обязательно есть что-то хорошее. Нужно это найти и направить в нужное русло. Я начала просто узнавать человека. Как бы банально ни звучало, но именно это мы порой упускаем. Нужно просто узнавать человека, без шаблонных вопросов и методов из интернета. Подумала о принципе из очень мудрой и древней книги. Как хотите, чтобы поступали с вами, так и сами поступайте с другими. Писала ей каждый день утром. Спрашивала, как дела и какое сегодня у нее настроение. Первое время она с трудом шла на контакт, отвечала неохотно. Потом я решила сделать ей небольшой подарок и купила букет цветов, чтобы подбодрить ее с утра, но не отдала его сама, а попросила оператора с другого проекта ей на стол положить и сказать, что от тайного поклонника. Я впервые увидела, как она искренне улыбалась и была в восторге. На каждый ОС с ней я заваривала чай в офисе, Приглашала её, и мы говорили просто и непринуждённо, иногда с вкусняшками, которые девочки так любят. Со временем она стала делиться со мной уже охотнее, и я поняла, что её грубость и недовольство — просто защитная маска, поскольку дома у неё нелады и с родителями проблемы. Все достали её, подготовка к свадьбе, нервы, подруг нет, поделиться ни не с кем. Как-то она пришла в суперхорошем настроении, и я сказала, «Ты такая веселая! Мне ты такая очень нравишься!» После этих слов ей еще больше хотелось быть на позитиве и улыбаться. Теперь она каждый день была суперпозитивом в чате. Всем писала «Доброе утро», желала отличного настроения и подбадривала. Программа лагает, ничего не работает, все в панике, а она пишет «Ребятки, не вешаем нос и ждем решения!» Я тогда поняла, что шаблоны и методы из интернета не всегда работают, что в первую очередь каждый оператор в моей команде — это личность, человек со своими положительными и отрицательными качествами. И положительного можно найти намного больше, если проявить живой и искренний интерес. Именно искренний. Не делать так, как надо, а по личному желанию узнать человека и наладить работу и коммуникацию с ним. «Помню, коллеги мне говорили, что такое общение приведет к нарушению субординации. Все-таки я тимлидер, и не только хвалить, но и ругать порой приходится. И как меня воспримут? Но скажу по своему опыту, что в команде каждый оператор меня уважает как тимлидера, готов высказывать мне свое мнение и делиться неудачами в работе, просить о помощи и порой выслушивать конструктивную критику. Поэтому... Советую всем не бояться налаживать близкие отношения с сотрудниками, искренне интересоваться их жизнью, чтобы вовремя поддержать, подбодрить и направить их энергию и эмоции в нужное русло. Это, наоборот, еще больше сплотит команду и улучшит отношения между руководителем и подчиненными. Татьяна Романенко История номер два. А у конкурентов лучше. Одним из запоминающихся был случай с молодой девушкой, которая проработала у нас 4 года. Первые полгода это был позитивный и активный сотрудник, девушка пришла к нам из другой сферы, и мы обучили ее необходимым навыкам работы. К концу первого года она начала посматривать в сторону одной крупной IT-компании и всячески рекламировать ее в нашем коллективе. Все, что делала наша организация для сотрудников – принималось как само собой разумеющееся, а все, что делала компания-конкурент, выставлялось на показ. Вот как надо. Было проведено немало бесед о лояльности в компании, после которых изменения длились несколько недель, а потом опять начиналась реклама конкурирующей компании с новой силой. Все поменялось, когда через два года к нам на работу пришла девушка из этой крупной IT-компании. Как же смешно и приятно было наблюдать, когда на все аргументы в пользу крупной IT-компании отвечала бывший ее специалист, которая знала все подводные камни. Благодаря этим разговорам именно новый сотрудник стала амбассадором лояльности к нашей компании, так как на своем личном примере могла сравнить все преимущества работы в уютном офисе и дружном коллективе над качественным продуктом, за который не стыдно перед клиентами. Считаю, если сотрудник открыто рекламирует конкурента внутри коллектива, но остается достаточно ценным специалистом, нужно его не увольнять за это, а узнать больше информации об этой компании или столкнуть его напрямую с ее сотрудником в неформальной обстановке. Тогда все аргументы об идеальности разбиваются о реальные факты. Наталья Реванюк, заместитель директора ТОВ ВИСОФТ, генеральный директор ВНР. История номер три. Тяжелая болезнь. Была в моем опыте работы менеджером по персоналу, сотрудница, которая хорошо выполняла свои обязанности, но ни жизнью компании не жила, ни друзей в организации не имела, отличалась склочным характером, а хуже всего, не скрывала своего негативного отношения к организации и публично его высказывала. Связываться с ней никто не хотел, так как реакция могла быть непредсказуемой от матов и истерики до бойкота в выполнении задач для сотрудника, который посмел высказать замечание. Кроме всего прочего, она имела привычку приходить на рабочее место к другому сотруднику и начинать рассказывать разные истории, даже когда собеседник по неволе переставал реагировать и работал, отвернувшись к монитору. Ситуация была не из простых. так как уволить фактически было не за что. Работала хорошо, задачи выполняла. Но помог трагический случай. Несмотря на молодой возраст, у этой сотрудницы обнаружили рак груди. Для операции потребовались деньги, и руководитель организации вышел с предложением к коллективу скинуться и помочь. Но ни один из сотрудников не поддержал этой инициативы. Таким было отношение к ней. В итоге, посовещавшись, Решили, что материальную помощь выделим из средств организации. На больничном она пробыла около шести месяцев. Основной перелом произошел именно в это время. Мы часто созванивались и общались. В основном все сводилось к ее монологу. Она рассказывала о своих делах, лечении, спрашивала о работе и людях, рассказывала даже о своих детских переживаниях и злобе, которая всегда сидела у нее внутри, об обиде на сестру. Человек был одинок, обижен на весь мир и поэтому так себя вел. Мы сохранили за ней рабочее место, предложили новую систему мотивации, чтобы она могла зарабатывать больше. Кроме этого, почти к концу лечения сотрудники собрали деньги, и мы небольшой делегацией съездили к ней в гости с цветами и подарками. И растопили ее сердце. Перед выходом на работу после долгого перерыва, Она сделала пост на своей странице в социальной сети со словами благодарности компании и тем коллегам, которые ее поддерживали. Не скажу, что характер полностью изменился, конечно, нет, но она стала лояльным сотрудником, надежной опорой для своего отдела, заработала уважение коллег, обзавелась товарищами, ввела в корпоративные мероприятия мужа и дочь, проработала еще около четырех лет и ушла, по независящим от нас причинам. Анонимно. История номер четыре. Не на своем месте. Некоторые люди волею судеб попадают не на свое место, не на свою должность. Даже если истинной причиной оказывается сам человек и объем усилий, которые он прилагал для поиска нужного места, суть одна — он ходит не на работу, а на каторгу. Часто этот человек может не замечать, что текущая позиция ему не подходит и ежедневно угнетает эго. В идеальном мире эту нестыковку должны заметить HR и руководитель на собеседовании, но я этот момент как-то пропустил. Человек стал работать специалистом по оптимизации сайтов. Прошло 8 месяцев. технические результаты работы были выше, чем на старте, и удовлетворяли нашим стандартам, но я всегда ждал сверхрезультата. Каждый должен делать то, что положено, плюс чайная ложка сверху. Благодаря этому принципу мы растем в качестве. Я начал решать эту проблему через индивидуальный план развития, поиск новых способов обучения, но все было тщетно. Далее у нас последовал разговор, после которого из переговорки я вышел немного ошарашенным. Я услышал одну фразу «Я всю жизнь мечтал быть разработчиком, у меня это отлично получается, но никто в России не использует интересные мне технологии, вот и занимаюсь ерундой». Этот разговор перевернул все. Первое, что я сделал, дал задачу с профильной технологией. Ровно то, о чем мечтал мой коллега. Это было великолепно. Скорость работы, отсутствие изъянов, отличное качество продукта. Прошло три года. Сейчас я понимаю, что тогда, просто уделив внимание личным желаниям члена команды, я сделал открытие для нашей компании. Кстати, этот человек теперь ведущий разработчик, технология, которая стала основой наших услуг суперпопулярна, востребована и в мире, и в России, а наша компания — один из лидеров на этом рынке, по мнениям клиентов. Дмитрий Абрамов, СИО компании «Спички», Омск. История номер пять. Ротация. Поделюсь своей ситуацией. Два удаленных сотрудника с одинаковым функционалом, но разными участками работы. Объективно нагрузка одинакова, но один из них постоянно жалуется на перегруз, требует повышения зарплаты и в качестве основного аргумента выдвигает мнение, что его коллега работает гораздо меньше, но получает ту же зарплату. Пробовали разговаривать, приводили доводы, что нагрузка одинаковая, проводили хронометражи ничего не помогало тогда после очередной жалобы на меньшую нагрузку другого сотрудника было принято решение о ротации участков работ между ними в результате жалующийся получил участок якобы с меньшей нагрузкой и потерял основной аргумент для жалоб а второй увеличил свою экспертизу за счет приобретения опыта на новом участке и в дальнейшем вырос в ведущего специалиста ирина савина История номер шесть. Шантаж увольнением. У нас есть сотрудница. Хорошая, очень ответственная, все задачи выполняет хорошо. Один большой недостаток. Она нытик и раньше всегда была недовольна поставленными задачами. У нее есть некий комплекс отличницы, и она считала, что на любую задачу отводят мало времени, поэтому она не успевает все выполнить идеально. Более того... При отсутствии руководителя постоянно обсуждала это с сотрудниками отдела, а руководителю этого никогда прямо не говорила. А когда та уходила в отпуск, выливала на меня это в первый или во второй день, я заместитель, как будто ждала, и всегда терроризировала своим увольнением, видя, что замены хорошей нет. Обычно я действовала по принципу «лечить», старалась объяснять, разговаривать — Причем она искренне верила, что руководитель будет не в курсе. Но мы с руководителем устали и решили применить принцип «учить, лечить, мочить» по мотивам книги «45 татуировок менеджера». Предварительно обсудив, что будет, если сотрудник уволится, поняли, что ничего, выживем. В очередной отпуск руководителя я провела операцию «учить, лечить». Разобрали еще раз ситуацию – и договорились, что и как делать. Когда руководитель вышла из отпуска, при очередном восстании сотрудницы было сказано «Пиши заявление об увольнении, раз не нравится работать». Заявление не написала. Но и резких выпадов уже почти три года нет. Работает, ищет компромиссы, но не шантажирует. Вот так работа руководителей в команде и ваши мастер-классы помогают менять наших сотрудников. анна руководитель отдела обучения персонала, Киров. История номер семь. Тайный поклонник. История такая. В моей команде есть женщина, менеджер по продажам. Она постоянно была чем-то недовольна, обсуждала клиентов, кто как спросил, кто как на неё посмотрел и так далее. Могла даже обсуждать всё это при них самих. Несколько раз беседовала с ней, не помогала. И однажды я обернула эту ситуацию так. Подошла к ней и сказала. «Галя, у нас один из покупателей очень тобой интересовался. Спрашивал, какой у тебя график. Интересовался твоим семейным положением. Не ругай меня. Я сказала, что ты не замужем». У Галины глаза заблестели. Стала расспрашивать, а кто такой, а когда он приходил. Я ответила. «Галина, он обещал зайти. Жди». И Галина начала ждать и в каждом покупателе видеть того самого клиента. Обслуживание улучшилось, недовольство ушло. Позже я призналась Галине, что никого не было. Мы вместе посмеялись, она не обиделась, а учла этот случай. Он стал для нее уроком. Елена Соколова Очень интересные истории и разные способы решения вопроса, как нытика и ворчуна направить в конструктивное русло. Итак, друзья мои, подведем итоги и вместе порассуждаем, что же нужно делать, чтобы пессимисты начали смотреть на этот мир восторженным, а не разочарованным взглядом. Помимо решений из вышепроведенных историй, добавлю несколько рекомендаций от себя. Первое. Помогите ему. Если существует реальная проблема, серьезная травма или болезнь близкого человека, то, конечно, нужно помочь. за коллективом или выделить средства из бюджета компании. Возможно, человеку нужно нанять психолога или переключить его внимание на то, чтобы он пришел в общий физический тонус, организовать ему регулярный поход в бассейн или на йогу. Как давно известно, физическая активность дает всплеск эндорфинов, гормонов радости, и, соответственно, оздоравливает не только тело, но и мысли. Второе. Объясните, что он разрушает коллектив. Предельно честно поговорите с ним. Расскажите, как вы, как управленец, строите команду. Старайтесь создать светлую корпоративную культуру, мотивировать людей к сверхрезультатам, а он вместо того, чтобы вам помогать, ввергает сотрудников в уныние. Расскажите, как не непросто создавать рабочий настрой, что мы вместе делаем общее дело, и его зарплата напрямую зависит от успеха команды. Если команда будет неэффективна, то и он будет получать мизерную зарплату, а настрой команды от него зависит не меньше, чем от вас. Многие услышат вас и как минимум задумаются о своем поведении. Третье. После нытья должно быть предложение. Констатировать, что все плохо, а мир несправедлив, легко, а вот предложить решение – сложно. Как только нытик начинает жаловаться на очередную проблему, дайте ему возможность создать проект, который сможет ее решить. Любой деструктив нужно стараться перевести в активную жизненную позицию. Так мышление человека может сместиться в конструктивное русло. Четвертое. Мрачные прогнозы должны быть письменно обоснованы. Если вы услышали, что Ворчун не верит в будущее ваших решений, стратегию компании, экономику страны или развитие продукта, попросите его письменно обосновать прогноз с конкретными аргументами и фактами, а не мнением. Большинство людей, которым поручается подобная задача, сами начинают понимать, что скептицизм основан только на личном восприятии этого мира и не могут обоснованно аргументировать свою позицию перед руководством. А если он даст четкую выкладку с конкретными и весомыми аргументами, возможно, он действительно прав, так что к нему стоит прислушаться. Но в моей практике не было ни одного случая, когда нытик смог обосновать свои прогнозы. Пятое. Поговорите с ним. не Неустанно повторять, что самый сложный управленческий инструмент – обычный разговор с сотрудником по душам. Что его беспокоит? Какая ситуация в его жизни привела его к такой позиции? Довольный ли он своей работой? И вообще, он работает, чтобы что? Порой простой разговор, или два, или три, снимает все возможные вопросы, и руководитель открывается целый пласт внутренних сомнений сотрудника, с которыми уже можно будет работать и решать, что делать дальше. Возможно, сотрудник находится не на своей должности, или ему просто не хватает доброго человеческого общения, или он ощущает дефицит внимания своего менеджера и обижается на это. А возможно, ему просто недостаточно уверенности в том, что он способен сам решать рабочие вопросы. Часто хватает даже одного разговора, и люди, которые выплеснули вам свои проблемы, просто избавляются от эмоционального негативного багажа и уже во время диалога начинают сами переосмыслять ситуацию. Шестое. Табуируйте нытье не по работе. Я долго доходил до этого сам в работе с нытиками, но в конце концов научился разделять внутренние проблемы и внешние, с которыми мы сделать ничего не можем. На улице плохая погода, чиновники не поворачиваются лицом к народу, Курс рубля рухнул и не выпускают за границу. Иногда люди жалуются не на внутренние проблемы компании а на внешнюю среду. Такое нельзя обсуждать в офисе. Это правило. В ответ на такое сотрясание воздуха нужно просто спросить, что мы с тобой можем с этим сделать? Сотрудник, хлопая глазами, отвечает, что ничего, и мы говорим, значит, я не вижу смысла обсуждать эти вопросы. Пусть идет и работает. Седьмое. Если у них лучше и легче, ротируйте. Временная ротация, хотя бы на несколько дней, на те должности, где, по мнению нытика, легче работать, бывает очень полезна для того, чтобы человек понял свое предвзятое отношение. Если же это нытье направлено на конкурентов, очень полезно взять себе сотрудника из той компании, чтобы он рассказал другую правду, как человек, знающий все изнутри. Нытиков это быстро отрезвляет и ставит на место. Восьмое. Специалист по рискам. Наверняка вы слышали, что бывших опытных воров-домушников нанимают компании по производству сейфовых замков, чтобы они находили слабые места в их изделиях. Также можно привлечь пессимиста для того, чтобы он находил слабые места в новых решениях и проектах. Его восприятие мира в черно-белых тонах можно направить на то, чтобы он действительно просчитывал все риски и находил слабые места. Пусть он включит всю свою критичность и занудство и найдет себе в другом статусе, став экспертом по просчитыванию рисков, для пользы общего дела. Девятое. Не ведитесь на терроризм. Даже если сотрудник ценный и эффективный, но постоянно угрожает вам увольнением иной это вселенской несправедливости, не мучьте ни себя, ни его. Дайте ему возможность после третьей попытки таких гроз написать заявление об увольнении, если у вас так все плохо и нечестно. Делайте это с печалью и переживанием, но спокойно и вежливо. Большинство людей, особенно эффективных, понимая, что стратегия нытья перестала работать, так и не решаются бросать заявление на стол и идут думать, как привлечь ваше внимание к их персоне другими способами. Десятое. Все наоборот. Вот опять эти болезненные изменения. Когда же нас оставят в покое? No pain, no gain! Что за лето такое дождливое? Хочется солнышка. У природы нет плохой погоды. Этот план невыполним. В стране кризис. Это настоящий вызов для нас, чтобы стать номер один на рынке, и мы победим. Меня снова дома обидела жена. А мне так нравится твоя супруга. Я бы был счастлив, если бы жил с такой женщиной. Никогда, никогда, никогда не соглашайтесь с пессимистом. Когда он поймет, что его нытье никто не поддерживает, он просто перестанет этим заниматься. Одиннадцатое. Усиливайте нытье до абсурда. Вот опять эти болезненные изменения. Когда же нас оставят в покое? Да ты что, это только начало. Говорят, что дальше у нас будет 45 изменений в час и так всегда. И работать мы будем вообще без зарплаты. Что за лето такое дождливое? Хочется солнышка. Сказали, что солнышко мы больше не увидим никогда. И это начало конца света, потому что скоро наша планета налетит на небесную ось. Этот план невыполним. В стране кризис. А еще пандемия, коррупция, повышение пенсионного возраста, инфляция, дефляция, номинации и надвигающийся дефолт. Бежим отсюда! «Меня снова дома обидела жена. Завтра она ударит тебя кастрюлей, выкинет в окно твою консоль и сделает себе на лбу татуировку с твоим зачеркнутым именем. Я точно это знаю. Может быть, она вообще инопланетянин». Главное — делать это с выпученными глазами, громким голосом и серьезным выражением лица. «Возможно, это бесчеловечно, но работает прекрасно. Нытики, которые видят, что вы их обстебываете, могут обидеться, но я теряют мотивацию к тому, чтобы продолжать жаловаться». Отсутствие поддержки с вашей стороны всегда приводит к тому, что нытик их сдается и перестает ныть. Лучший способ борьбы с негативом – быть позитивным. Поэтому просто смейтесь над ситуацией. Наша с вами задача – всегда двигаться вперед и не оглядываться на негативный фон. Двенадцатое. Проповедуйте команде отсутствие нытья как одну из ценностей. Даже если вы научились не слышать пессимистов и игнорируете ворчание – то помните, что эта мера работает только в отношении вас лично. Негативщик, не получив от вас поддержки, пойдет искать новую жертву в вашей команде, того, кто готов подставить жилетку под его трагичные разговоры. Он будет делать все для того, чтобы подорвать эмоциональный настрой других сотрудников. И если все коллеги дадут ему отпор и покажут, что его ночье им не нужно, случится чудо. Митик перестанет распускать нюни, это становится просто бессмысленно. Тринадцатое. Покажите, что его любят. Можно прийти на работу пораньше и поставить человеку на стол букет цветов с надписью «Твоя команда любит тебя» или рассказать о тайном поклоннике или поклоннице, который интересуется его личной жизнью. Многих это мотивирует начать смотреть на мир в красках. Четырнадцатое. Устройте коллективное нытье. Я так делал несколько раз во время кризисов, и каждый раз это заканчивалось громогласным смехом всей команды. если видите что во всем коллективе упаднические настроения утром ставьте всех сотрудников в две шеренги друг напротив друга и начинайте по очереди ны и друг другу люди из одной шеренги будут жаловаться а люди из второй причитать и жалеть своих партнеров громко как профессиональные плакальщицы а потом меняйтесь ролями честное слово это очень смешно и задает отличное настроение на целый день Любой управленец идет к своей цели. Задача негативщика – сбить вас с пути и заставить сдаться, перестать верить в нее, опустить руки, а вот у вас задача обратная – разжечь огонь в его сердце, заставить поверить в себя и показать, что достижение любых результатов возможно. Именно нам с вами нужно думать о том, чтобы позитива в жизни наших сотрудников было в разы больше, чем негатива. И каждый руководитель может и должен избавляться от пессимистических настроений в команде и смотреть на события в мире, отрасли, компании и своем подразделении позитивно. Каждый хочет быть счастливым, удовлетворенным своей жизнью и востребованным, но некоторые люди все равно вечно недовольны тем, что у них есть, даже если у них все складывается отлично. Наша с вами задача показывает нашим сотрудникам и окружению, что счастье уже у нас в руках, а еще более светлое будущее не за горами. Мы должны быть главными оптимистами в нашей команде и вести ее вперед. А это значит только одно. Чтобы в нашем дружном коллективе не было нытиков, нужно сделать самое простое и самое сложное одновременно. Начать с себя.